глава 82 в город въехали когда уже стемнело и джим в который раз восхитился иллюминацией столицы таких сказочных переливов он никогда прежде не видел правда гуляющих под гирляндами горожан видно не было и от того складывалось впечатление что праздник происходит в мертвом городе в отсутствии людей да чуть не забыл нарушил долгое молчание кварли Сегодня из леса должны были доставить тело вашего Луинсфид-Диорса, воздушного змея-огненосца. Его приведут в порядок и поставят в музей. Что? – не поверил Джим. – Мой Лунгсфеер привезут в город. Все, что находится на земле императора, принадлежит ему, в том числе и трупы воздушных змеев, напомнил Кварли. А если его оживить? – задал вопрос Эрвиль. И переглянулся с Джимом. «А зачем же его оживлять?» Не понял штандантерфактор. «Живой змей-огненосец, это я вам скажу, большая проблема. Его, во-первых, кормить надо». Штандантерфактор принялся загибать пальцы. «Во-вторых, он гадить будет». «И потом, ведь он кого-нибудь сожрет, а вы, господа, отвечать будете». «Нет, хороший змей – мертвый змей». «Красивая матрица!» «Потухшая матрица!» — в тон ему произнес лук. «Да что вы такое говорите!» — завопил Кварли, обращаясь к Джиму. «Скажите ему, господин герцог, чтобы он больше не говорил таких вещей. Он же меня уже и перепугал за целый день-то, что я дома спать не смогу. Я буду спать у вас, вот!» «Пожалуйста!» — пожал плечами Джим. «Места у нас много!» «И вообще!» — подумал Добайлон. «Я предоставлю вам собственную спальню» а сам лягу у адмирала Эрвеля. «А с чего вдруг такое благородство?» подозрительно спросил Квардли. «Не знаю, может, от жары?» соврал Джим. Ведь на самом деле он боялся, что ночью в его нехорошей спальне начнется очередной кошмар. Тем более, что окно выходило на свежие могилы. Стоп! Или все же не могилы. Квардли ведь сказал, что я никого не убивал, а просто меня хотят извести психически. Опять стоп! «Если меня хотят извести психически, значит все это продолжится». А чтобы отвлечь от своих тяжелых мыслей, Джим посмотрел в окно. Ему вдруг захотелось, чтобы поскорее состоялся второй поход. По крайней мере, там нет этого ужасного времени для свидания с самим собой. Для споров со своим расстроенным рассудком. Скоро автомобиль въехал в ворота адмиральского особняка. Лакеи обрадованно засуетились вокруг прибывших господ, Словно собаки, возбужденные возвращением хозяина. Дворецкий спрашивал Джима о его самочувствии, и он что-то отвечал. А сам просто радовался, что день закончился, и после прохладной ванны можно растянуться на престенной кушетке в спальне Лу. Когда же Кэш уже поднимался по высокому крыльцу, опираясь на плечо одного из слуг, он вдруг остановился и посмотрел туда, где под высокими каштанами стоял флегелек. В окне горел свет, а на подоконнике сидела девочка. Ну вот, с Фризи все в порядке, а мне-то привиделось такие кошмары, подумал Джим и пошел дальше.